Глава 7. Имена Днепровских порогов Также сильно ошибаются норманисты, считая вопрос о Днепровских порогах вопросом чисто филологическим. Без помощи истории он неразрешим. Если бы мы имели другие несомненные доказательства тому, что Русь пришла из Скандинавии, тогда только можно было бы в русских названиях Константина Богряна Родного искать скандинавских звуков. Взятые сами по себе, эти имена по выражению господина Погодина представляют только открытое поле для догадок. В прошлой статье мы уже указывали на то, что с помощью натяжек эти имена объясняются из наречий скандинавских, что с помощью таких же натяжек они были объясняемы из языков литовского и венгерского и могут быть объясняемы из языка славянского. Следовательно, перевес должна решить сумма данных исторических. Эта сумма решительна на стороне славяно-русской, а не нормандской. Чтобы сделать вопрос о порогах чисто филологическим, норманистам следовало доказать, что имена эти легко и исключительно объясняются из скандинавских языков. Но такой исключительности они не доказали. А за исходный пункт своих объяснений берут все-таки не филологию, а историю. Но что же это за история? Так как, говорят они, несомненно, что норманы плавали из Балтийского моря в Черное, то необходимо они должны были и дать свои названия Днепровским порогам. А затем имена их поднимают на этимологическую дыбу, употребляя их любимое выражение, и вымучивают из них немецкие звуки. Но их исходный пункт совершенно ложный. Во-первых, если бы плавали то мы не видим необходимости давать свои географические названия в чужой земле. Это может быть, может и не быть. А главное, нет ни малейших указаний на то, чтобы норманы в сколь-нибудь значительном числе плавали по Днепру, в Византию, ранее того времени, когда писал Константин Багрян Родный. В наших летописях, оставим в стороне легенду о призвании варягах, первое достоверное известие о их плавании в Византию относится к княжению Владимира Святого. После завоевания Киевского стола с помощью варягов, он часть их отпустил в Грецию. И с этим известием поразительно согласны все иноземные свидетельства. По исландским сагам норманы начинают посещать Киев тоже не ранее времени Владимира. а О плавании под Днепровским порогом саги совсем молчат. У византийцев, Первое упоминание о варягах относится к XI столетию. У арабов слово «варанг» тоже появляется только в XI веке. Константин Багрянородный при описании порогов ничего не говорит о норманах или о пути из Балтийского моря. Он прямо указывает на Новгород, как на самый северный пункт, откуда русцы начинают свое путешествие в Византию. Мы уже заметили, что само путешествие это могло совершаться только после объединения Северной и Южной Руси под властью одного княжеского рода. Значительная часть пути шла, кроме того, не водой, а сушей, по огромным волокам, как свидетельствует договор Смоленска с Ригой и Готским берегом. Из рассказа Константина ясно видно, что русские суда строились зимою на притоках Днепра а весной сплавлялись к Киеву. Новгородские суда никогда и не проходили в Днепр. Вообще путешествие это совершалось такими препятствиями, что по прямому свидетельству Адама Бременского, даже и в XI веке северные европейцы предпочитали ему морской объезд в Грецию вокруг Западной Европы. С этим свидетельством согласуются скандинавские саги. Рассказывающая о путешествиях норманов в Константинополь и Святую Землю. Из тех же сак можно заключить, что на своих морских судах скандинавы доезжали до Ладоги, но не далее. Плавание по Волхову против течения было затруднительно по причине порогов. Каких же нужно еще доказательств тому, что норманы ранее Владимира не плавали караванами под Днепровским порогом? О возможных отдельных случаях мы не говорим. Эти случаи не могут установить целую систему географических названий, употребление которых вошло в такую силу, что было известно и при дворе византийском, где, как мы сказали, о варягах нету помину до XI века. А чтобы никогда-либо проходили из Балтики в Днепр на собственных кораблях, о том не может быть и речи. В каком виде дошли до нас названия порогов?